Красноречиво выражена боязнь злодейского сговора, так же, как красноречив конец концерта. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою. 17-летний Максим Березовский достаточно созрел, чтобы написать такую музыку. Удивительного ничего в этом не было. 12-летний Моцарт в ту пору уже писал симфонии. Последующие же факты жизни глуховского певчего лишь только подтверждают возможную догадку. Галуппи не остановился на Дидоне. В конце лета 1766 года он закончил еще одну оперу «Король-пастух». Поставили ее в сентябре, но она не вызвала столь бурного восторга, как предыдущая. Запомнился лишь балет, который давал в конце оперного спектакля только что прибывший из Италии новый балетмейстер Анджолини. Музыку взяли все из той же Дидоны, а потому и балет назвали «Отъезд Энеев», или оставленная Дидона, использовав прежнюю декорацию полугодичной давности, изображавшую Карфаген, объятый пожаром. Музыкальные и театральные постановки последних месяцев обратили внимание театральной дирекции всех тех, кто занимался с актерами-исполнителями, на то, что до сих пор не существовало единого точного регламента для театральной жизни. Российский же театр, и в первую очередь музыкальный, делал уже значительные успехи, и сама жизнь требовала четкой и недвусмысленной регламентации складывавшихся традиций и взаимоотношений. Да и деятельность Галуппи показывала, насколько непросто ему было осуществлять свои постановки, ведь актеров хороших было немало. Русские и итальянские солисты имели достаточную известность, только работать с порой приходилось с ними напряженно. Особенно беспардонно вели себя иные итальянцы. Порой даже некоторые ценители музыки высказывали тревожные опасения о состоянии и перспективах музыкального театра. «Наша опера в плохом состоянии», — писала Воронцова своей дочери за границу. «Танцовщики взбесились и не хотят танцевать. А, наконец, я думаю, что и вовсе опера наша исчезнет». Все это привело к тому, что после «Короля пастуха» сама императрица указала готовить специальное театральное И уже 13 октября 1766 года она подписала узаконение комитета для принадлежащих к придворному театру, вошедшие в историю наравне с важнейшими Екатерининскими указами. Узаконение ограничивали оперных постановщиков и исполнителей определенными рамками. Так указывалось, что дается три недели для изучения большой роли и 10 дней малой комедии. Недоразумения во взаимоотношениях актеров-солистов решались особой девятой статьей документа. Если кто дерзнет обижать другагу ругательными словами или употребить другие наглости во время пробы или представления, то дирекция будет иметь право не только наложить на виноватого штраф, но, смотря по обстоятельствам, дать ему отпуск. Более точно определялись обязанности музыкантов. Что касается придворных музыкантов и танцовщиков, то они равным же обстоятельствам, как и актеры, подвергаются при больших и малых операх и балетах. Сверх того, обязаны первые рачительно исправлять должность свою при комнатной и столовой музыке и исполнять в точности все то, что им по повелению дирекции объявлено будет». Новые положения повышали ответственность и приезжих и отечественных музыкантов за выполнение своих обязанностей. Спеша вновь выказать свои работоспособность и мастерство, Галуппи уже тогда, окруженный учениками, начал работать еще над одной оперой Эфигения в Тавриде». Но поставить ее скоро не удалось, ибо придворная музыкальная жизнь в Петербурге была прервана отъездом Екатерины в путешествие по российским городам. С молодой императрицей выехали многие придворные и часть императорской музыки. Были ли среди певчих в этой поездке Бортнянский и Березовский? Как знать. Ведь период путешествия, как, впрочем, и год спустя, то есть с мая 1767 года, почти не говорится о концертах певческой капеллы в столице и уж вовсе не сыскать упоминаний о глуховских музыкантах. Все же можно предположить, что Бортнянский — Остался в Петербурге рядом с Голуппи, ибо с этого момента их дружба становится еще более тесной. Старик привязался к малороссийскому юноше и окружил его отеческой заботой. Что же касается Екатерины, то она вернется в столицу лишь зимой будущего года, а пока, по словам современника, берега Волги от Твери до Казани зазвучали навстречу императрице отборными хорами и ликующим пением восторженных городов, местечек, сел и деревень. Осенью же и зимой, продолжал мемуарист, жители Москвы вкушали с величайшим наслаждением императорскую придворную и театральную музыку. Когда